глава тридцать пять гостиница в шепе джордж ва вышел из конторы мистера скреби читатель не забыл конечно что в это свидание с мистером скреби наш герой имел случай убедиться в необходимости как можно скорее раздобыться малую таликую денег итак он вышел из конторы стряпчева под тем впечатлением что дело, лежавшее у него на руках, весьма неприятное дело. Не по сердцу ему была необходимость занять денег у Алисы. Все мы знаем, что господа нечистые на руку подкалывают подчас очень грязные штуки, и мы вообще склонны думать, что они находят известного рода наслаждение в откалывании этих штук, но в этом. Мне кажется, мы жестоко ошибаемся. Нелегко обнищавшему дворянину выслушивать отказы, нелегко ему получать подачку, которую кидают ему с презрением, но и того тяжелее достается ему подачка, которую дают ему с видом доверия к его честности. «Черт возьми!» — говорит он самому себе в подобных исключительных случаях, «Этому человеку я непременно заплачу». А сам знает, как нельзя лучше, что этому человеку он во всю жизнь не заплатит. Джордж Вавазор становился в тупик. Как ему сделать первый шаг к присвоению себе кошелька Алисы? Когда он пришел к ней, прося ее любви, она отвернулась от него с содроганием Он знал очень хорошо, что в просьбе о деньгах он не получит отказа, но как было ему заикнуться о деньгах в том положении, в котором он стоял относительно ее? Наконец, он решился взвалить это дело на плечи сестре. Кэт могла свободнее его объясниться с Алисою. Да и, наконец, между женщинами вся жестокая сторона этих деловых переговоров. должна была сгладиться за романтическую фразеологией, на которую сам он был не мастер. Итак, Джордж порешил повидаться с сестрою и с этой целью отправился в Уэстморлэнд, предупредив сестру, что остановится в небольшой одинокой гостинице в Шеппе и попросив ее побывать у него пораньше утром на другой день его приезда. Часов около девяти вечера, темною ненастною ночью, Вавазор прибыл в маленькую гостиницу. — И живут же люди в этой проклятой стране! — проворчал он сквозь зубы и тут же порешил, что непременно продаст Вавазорский замок без малейшего уважения к связанным с ним семейным преданиям, если он только когда-нибудь попадет в его руки. «Вы ли это мистер Джордж?» — встретил его хозяин гостиницы. «Сколько лет, сколько зим мы вас здесь не видали!» Но Джордж не испытывал ни малейшего желания пускаться в разговоры с хозяином гостиницы и объяснять ему причину своего долгого отсутствия. Он ограничился тем, что проворчал себе что-то под нос вместо ответа и попросил приготовить для него небольшую отдельную комнату наверху. Вечер он провел в одиночестве, не слишком-то поощряя навязчивость хозяина, который, несмотря на то раза три или четыре, наведывался к нему в комнату, пока, наконец, Джордж не объявил, что у него болит голова и что он желает остаться один. «Спокон веку!» Он был такой необходительный. — рассудил про себя хозяин гостиницы. Никто от него никогда не слыхал доброго слова. Точно право этот рубец, что обезобразил ему лицо. Рассек ему и сердце. Оставшись один, Джордж принялся обдумывать, не лучше ли уж будет разом попросить у Алисы две тысячи фунтов, чтобы избавиться от неприятной необходимости занимать у нее деньги до свадьбы в несколько приемов. Нерадостно у него было на душе. Вплоть до последней минуты его не покидала уверенность, что Алиса все еще его любит. И эта уверенность, несмотря на всю жесткость и испорченность его природы, все же доставляла ему минуты чистого наслаждения, Но желчное чувство заменило это наслаждение в последнее свидание его с Алисою. Он готов был отказаться от нее и отвергнуть ту, которая когда-то отвергла его. Но он вспомнил, что нуждается в ее деньгах, и удержался, внутренно обозвав себя подлецом. Вабазорский замок отстоял в милях в питье от шепа. и Кэт волей-неволей должна была сообщить деду о задуманной поездке и ее цели. «Куда это ты собираешься?» — спросил старик в ответ на ее просьбу одолжить ей тележку. «В таких домах, как в Вавазорский замок, единственная хозяйская лошадь несет обыкновенно двойную службу. Сегодня на ней разъезжает хозяйка дома», а завтра та же лошадь не брезгает возить навоз. Обыкновенно бывает так, что сам Сквайр ставит последнюю службу куда как выше первой. Владелец Вавазорского замка вполне разделял этого воззрение и всякого, кто обращался к нему за разрешением проехаться на его лошади, считал крайне дерзким попрошайкой. «Недалеко, дедушка. шеп шап какого черта тебе там понадобилось? Ведь в Шепе, кажись, нет магазинов!» «Я не за покупками туда отправляюсь. Мне надо там повидаться с одним человеком. Это с кем?» Кэт подумала, что уж лучше сказать деду всю правду. «Брат приехал туда и дожидается меня в тамошней гостинице», отвечала она. — Я было не хотела вам говорить это, потому что положила себе не упоминать при вас его имени, пока вы не согласитесь принять его здесь. — А он рассчитывает приехать сюда теперь, так что ли? — О нет, сэр, не думаю. Он просто приехал повидаться со мною. — По делам, если не ошибаюсь. — Какие это такие дела? Уж не подбирается ли он к твоим деньгам? Чуть ли не по делам, касающимся его женитьбы. Он, кажется, хочет, чтобы я уговорила Алису не откладывать свадьбу в долгий ящик. Слушай, Кэт, если ты когда-нибудь дашь ему денег взаймы из твоего капитала, я с тем в гроб сойду, что не пущу его к себе на глаза. И это еще не все, Кэт». Пока, несмотря на все его проделки, я не хочу лишить его наследства. По моей смерти именье перейдет в его пожизненное владение. Но если он приберет к рукам твои деньги, то я уничтожу это завещание, и смерть моя не обогатит его ни на один шиллинг. Можешь сказать, чтобы тебе запрягали лошадь. И нужно же было, чтобы подобная догадка пришла в голову старику именно в это утро. Кэт совсем было порешила предложить брату свое маленькое состояние. Сердце ее чуяло, что он приехал переговорить с нею касательно денег Алисы. Ее бросала в краску при этой мысли, и она повторяла про себя, то надо так или иначе спасти его от подобного искушения будь алиса только кузиную джорджа быть может кэт ничего бы не имело против его намерения занять у нее денег она была того мнения что в качестве ваавазора все они обязаны поддерживать будущего главу семейства в его предприятии долженствовавшем сообщить новый блеск всему их дому но она никак не могла помириться с мыслью, что брат ее воспользуется деньгами своей невесты. Наконец она пришла к тому заключению, что единственный честный выход из этого затруднения — занять денег у тетушки Гринау, которая не раз уже предлагала Кэт воспользоваться ее кошельком. За себя Кэт постоянно отказывалась от подобного рода предложений, Но там, где дело касалось интересов брата, вся ее совестливость исчезала. — Дедушка знает, что ты здесь, Джордж, — сказала она после первых приветствий. — Тем хуже, черт возьми. И кто тебя просил говорить ему? — и Я не допросилась бы у него экипажа, если бы не сказала ему, на что он мне понадобился. — Что за глупое оправдание? Точно ты не могла выдумать какой-нибудь предлог? Я положительно не желал, чтобы он пронюхал о моем приезде. Я права Джордж. Не вижу в этом беды. Да я-то вижу и очень большую беду. Быть может, это навсегда уничтожит возможность моего примирения с ним. Что он сказал, узнав, что я здесь? Он не распространялся об этом. Ни слова не говорил он о том, что я приехал к нему? Ни слова. Да я бы и так не поехал. Уж коли мириться, то мириться так, чтобы из этого вышел какой прок, чтобы заставить его изменить завещание в мою пользу, а для этого понадобится слишком много времени. И все-то имение не стоит этих хлопот. Старик он до того и бестолковый, что надо греха сторониться, но, Кэт, что ж ты не поздравляешь меня с предстоящей женитьбой? Я уже поздравляла тебя, Джордж. В моем последнем письме. В самом деле, а я и забыл. Ха, ну да, особенно-то поздравлять, пожалуй, и не с чем. Джордж, видишь ли, Кэт, я не умею смотреть на вещи с твоей романтической точки зрения. О полдюжины детей при ограниченных средствах права не слишком-то завидная перспектива для человека, желающего составить себе карьеру». «Но ведь ты же всегда желал назвать ее своей женою, но этого-то я что-то и не припомню. По этой части ты всегда находилась под влиянием какой-то галлюцинации. Впрочем, твое сватовство увенчалось успехом, и ты имеешь полное право торжествовать победу». «Ты знаешь, что я ничего для себя не желаю. Зато я скажу тебе, Кэт». «Чего я для себя желаю? Я желаю достать денег!» И он приостановился, как бы выжидая ответа, но она молчала, и он по неволе должен был продолжать. «Я далеко не уверен в том, что не дал Маху, стараясь попасть в парламент. Чего доброго цель, которую я наметил, слишком высока для меня?» «Не говори этого, Джордж». Этой мысли у меня ничем не выбьешь. Нечего и говорить тебе, что я с своей стороны готов пожертвовать всем, что имею. Я, кажется, не задумался бы и перед таким делом, через которое в случае неудачи мог бы прогуляться вместо парламента на виселицу. Но в том-то и беда, что тут одних моих личных жертв мало. Денег у меня больше нет. А в шее моей хотя бы я и охотно поставил ее на карту. Проку мало. — Все мое маленькое состояние в твоем распоряжении, — проговорила Кэт не совсем твердым голосом. Сколько ни крепилась она, не могла она не предложить брату все, что имела, хотя угроза деда все еще раздавалась в ее ушах. И она понимала, что, делая Джорджу подобное предложение, она его же губит. «Нет», — отвечал он, — «я не возьму твоих денег». «Но если бы ты знал, как охотно я их тебе отдаю». «А взять я их все-таки не могу. Я бы себя этого никогда не простил. Всего твоего состояния». Еле-еле хватит на покрытие моих расходов текущей минуты. Ха -ха. К тому же я вовсе не желаю пустить тебя по миру». «Ну да, словом дело это неподходящее, и о нем не стоит больше и говорить». «Чего же ты желаешь?» — спросила Кэт. А сама, между тем, отлично догадывалась, чего он хочет. «А вот слушай, когда я женюсь на Алисе...» За нею, конечно, укрепят часть состояния на случай моей смерти, а так как старый Сквайр ей такой же дед, как и мне, то я предложу передать ей все наше родовое имение в пожизненное владение на тот случай, если она переживет меня». «Что же далее?» — проговорила Кэт. «Как скоро мы условимся относительно этого?» «Я не вижу, почему мне не взять вперед часть ее состояния», которая, конечно, при подобного рода сделке перейдет после свадьбы в мои руки. Но старик может оставить имение, кому ему заблагорассудится. Он ни за что не передаст его в чужие руки. К тому же он будет рад, родешенек, предлагаемой мною сделке. Уже довольно того одного, что лишит меня таким образом всякой власти распоряжаться именьем, «Но сделка эта не может состояться до вашей свадьбы». «Слушай, Кэт, брось ты эту манеру возражать мне. Если ты не хочешь мне помочь, то лучше так прямо и скажи. Я ворочусь в Лондон». «Я рада помогать тебе, всем, что лежит в моей власти, но не требует меня, чтобы я поступала против моей совести. это кто мог бы ответить и всякой встречной». «Что мне в твоей готовности помочь, коли ты ставишь подобного рода оговорки? Скажи-ка мне лучше, согласна ли ты написать Алисе? Или и того лучше сама съездить в Лондон и передать ей, что мне нужны ее деньги?» «Как же я могу теперь ехать в Лондон?» «Могла бы, если бы только захотела. Но да положим, что это уж слишком большое требование». Зато написать-то уж, кажется, ничто тебе не мешает. Тебе ловчае вести эти переговоры, чем мне. Объясни, Алисе, что мне необходимо вперед заплатить все расходы по выборам, что без этого мне нечего и думать об успехе. Я не ожидал, что деньги понадобятся так скоро. Но народ этот знает, что я человек не денежный а потому очень естественно желает заручиться своей платой, прежде чем поведет дело в мою пользу». скррэби уже раза два надували кандидаты по столичным выборам а он дал себе зарок что в третий раз его не надуют и он замолчал выжидая что скажет кэт джордж проговорила она с расстановкой ноос послушайся меня и испробуй лучше какой нибудь другой способ только не этот план другого плана нет «Уж вот сейчас видна женщина. Ей говорят о единственном возможном выходе, она его-то и не хочет». «Мне кажется, что тебе не следует брать деньги Алисы». «Милая Кэт, предоставь уж мне, пожалуйста, самому судить о том, что мне следует и что не следует делать. Сама Алиса как нельзя лучше понимает это дело». Она знает, что без денег я не могу занять то положение, которое столько же желательно для нее, как и для меня. И она предложила мне денежную помощь. Если я прошу тебя сказать ей, что деньги эти понадобились мне именно теперь, то прошу тебя потому, что через тебя мне как-то ловчее вести эти переговоры. Или я сильно ошибался до сих пор в твоем уме. Или ты сразу поймешь, что я хочу сказать». Кэт поняла его как нельзя лучше. Она видела, что брат ее стыдится задуманного дела и потому хочет сделать ее своей посредницей. — Я бы желал, чтобы ты написала ей без отлагательств, — продолжал Джордж. Уж если ты не находишь нужным побеспокоиться и самой съездить в Лондон. — Не о беспокойстве тут речь, — отвечала Кэт. «Я не поленилась бы пешком сходить в Лондон, если б только могла этим доставить тебе деньги». «Так ты думаешь, что Алиса откажет мне в них?» «Напротив, я убеждена, что она тебе даст их, но мне кажется, что тебе-то не следовало бы брать их у нее». «Деньги той девушки, на которой ты задумал жениться?» «Должны бы быть для тебя, по-моему, священны!» «Уж как я ненавижу все эти романтические тонкости!» Проговорил Джордж, расхаживая по комнате. «Если бы ты только с минуту подумала о том, что сказала, то увидела бы, что несешь страшную дичь!» «Мы с Алисой готовимся стать мужем и женою». «Имущество, общественное положение, интересы. Все, у нас будет общее. А между тем, к ней-то, вишь, я и не должен обращаться за деньгами, которые мне необходимы, чтобы упрочить как себя, так и ей лучшую будущность. И это, по-вашему, называется деликатностью. По-моему, это просто гили чепуха». «Слушай, Джордж, что я придумала?» Я попрошу тетушку Гринау дать мне взаймы нужную для тебя сумму денег. Не думаю, чтобы она раскошелилась для меня. К тому же деньги эти нужны мне сейчас. А тут еще письменные переговоры, всякая же проволочка для меня гибельна. Если ты не хочешь переговорить с Алисой, то я буду принужден обратиться к ней сам. Так скажи же, пожалуйста, хочешь ты или нет оказать мне эту услугу? Прежде чем Кэт собралась с духом отвечать, кто-то постучался в дверь, и ей подали измятый клочок бумаги, только что принесенный мальчиком из Вавазора. Записка была от ее деда и содержала в себе следующие слова. «Если Джордж желает побывать в замке, то пускай приедет. Если он удостоит извиниться передо мною, то я охотно приму его». «Это что за записка?» — спросил Джордж. Кэт передала ему записку. но «Ну, это он напрасно изволит беспокоиться», — заметил Джордж. «И что я выиграю тем, что я поеду к нему?» «Страшно много выиграешь», — отвечала Кэт. «Если ты не воспользуешься настоящим случаем, то тебе никогда не переступить через порог этого дома. да пока он не сделается моим. Но в том-то и беда, что он никогда не будет твоим, если ты покажешь старику, что не желаешь с ним мириться. Быть может, когда-нибудь ты и вступишь в этот дом. Но не будешь ты его хозяином. Он пойдет в приданное за Алисой. Подумай об этом, Джордж, ведь не захочешь же ты всем быть ей обязан. Джордж ходил по комнате, бормоча сквозь зубы проклятия. «Ты еще не ответила на мой вопрос!» — проговорил он наконец. «Положим, что я поеду к старику. Обещаешься ли ты тогда написать Алисе?» «Нет, Джордж, я не могу писать Алисе о ее деньгах». «Так ты не напишешь». «Это свыше сил моих». «А коли так, Кэт, то действуй себе на здоровье со стариком заодно. Оно же и выгодно для тебя, коли ловко поведешь дело. То, может, статься и уломаешь его, оставить наследство тебе?» «Я не заслужила этого упрека», — твердо проговорила Кэт. «Если в тебе осталась хоть капля сердца или совести, ты сам должен это почувствовать». «Но нельзя сказать, чтобы я страдал от избытка того или другого. <смех> да оно и лучше в моем положении». «Возьми, Джордж, мои деньги». «Ни за что. Хоть совести у меня вообще и немного, но все же малая талика ее уцелело и во мне». «Позволь мне написать тетушке Гринау». «Пиши. Я ничего не имею против этого». Но только вряд ли, что из этого выйдет. Как бы то ни было, я напишу ей. А теперь отвечай мне, едешь ты в Бавазор или нет? Просить прощения у этого полоумного старика, о слуга покорный. Я вовсе не в таком расположении духа, и мой приезд раздражит его только еще больше. Скажи ему, что мне необходимо было возвратиться в Лондон по спешным делам. А жаль. Очень жаль. Что ж делать? Помочь я тебе не могу. Но подумай, ведь это может иметь влияние на всю твою будущность, настаивала Кэт. Слушай, Кэт, проговорил Джордж, я поеду в Авазор и терпеливо подвергнусь нахальству старика, но с тем условием, чтобы ты взяла на себя переговоры по моему делу с Алисой. Кэт начинала сдаваться. Она чувствовала, что все на свете готово сделать, лишь бы помирить брата с дедом. «Но ты позволишь мне попытать прежде счастье у тетушки Гринау?» проговорила она. «Ведь на это понадобится всего каких-нибудь два, много три дня». На это Джордж согласился с таким видом, как будто делал сестре невесты какую уступку. Кэт своей стороны... Обещалось, скрипя сердце, в случае отказа от тетушки Гринау обратиться за деньгами к Алисе. Затем Джордж милостиво отправился к себе в спальню укладывать свои вещи и собираться в замок. Дорогою брат и сестра молчали вплоть до ворот замка. «Вы ли это, мистер Джордж?» Проговорила старая привратница, вышедшая от перетим ворота. «Сколько лет, сколько зим мы вас не видали!» В тех же самых выражениях и с той уже искренностью приветствовал Джорджа и хозяин гостиницы. Джордж никогда не умел снискать общее расположение в этом околотке но все же недаром он был наследник Вавазорского замка». «Мне кажется, тебе лучше отправиться в гостиную», — проговорила Кэт. «А я между тем схожу к деду. Только вот жаль, что в гостиной камин не топится». «Делай, как знаешь. Только, пожалуйста, не морозь меня слишком долго». «Господи, что за дом? На дворе январь месяц, а комнаты стоят нетопленные». «Да не забудь, Джордж, когда увидишь его, выразить ему твое сожаление о том, что произошло между вами. Уж раз ты приехал сюда, не надо доводить дело до ссоры». «А между тем без ссоры вряд ли дело обойдется», — проговорил Джордж. «Только бы вот он мне в лошади не отказал доехать до Шепа, если мы с ним переругаемся». А вот он и сам стоит на крыльце, так что мне незачем идти в нетопленную комнату. Когда тележка остановилась у подъезда, старик протянул руку Кэт и помог ей выйти из экипажа, а сам между тем не сводил глаз с Джорджа. «Итак, ты воротился под родной кров?» Обратился он к нему. «Да, сэр». точь в точь, как блудный сын в притче. Но блудный сын воротился с раскаянием в сердце. Надеюсь, что и ты раскаиваешься? Как же, как же, сэр? От души жалею об этих прошлых недоразумениях и так далее. — Вылезай! — сердито крикнул старый сквайр. — Захотел я от кого дождаться путного слова? «Скорее жемчугу от свиньи дождешься!» Джордж последовал за ним в дом и только пожал плечами, когда глаза его встретились с глазами сестры. Так состоялось примирение старого Сквайра с его наследником.